Глава двенадцатая. «Проснись и пой, Зимина!» «А?» Меньше всего мне хотелось проснуться от ободряющего возгласа подруги над своим ухом, но это уже произошло. «Я говорю, вставай! Пришло время для великих дел!» «Что?» Я с трудом разлепила веки и, к большому удивлению, увидела перед собой не лицо Нины, а морду пупсика, нагло развалившегося на моей подушке. Я говорю, вставай, принимай душ и постирай уже свою футболку, а то воняет. М, -м, м стаскивай свои кости с кровати, а то опоздаем на бесплатный завтрак. Платить за пересохший тост и яичницу с безвкусным кофе я тут не собираюсь. Что он делает на моей постели? Я попыталась столкнуть пса с кровати, но он лишь недовольно рыкнул и поменял позу. И почему я лежу поперек? Да ты задрыхла вчера, не дождавшись своей очереди в душ. Ниночка ходила по номеру, собирая свои шмотки в чемодан. «Еще бы!» — проворчала я, поднимаясь. «Моя очередь в душ почему-то была после тебя и собаки, а я, вообще-то, целый день провела за рулем и устала. Неудивительно, что вырубилась. Мне кажется, я слишком многим жертвую ради нашей сомнительной дружбы, Орлова». «Обожаю твои бу-бу-бу, моя старушка!» Нинка забралась на мою кровать и стала прыгать. «Давай, поднимай задницу, старая перхоть!» «Нас ждут приключения!» Недовольный пупсик, не выдержав качки, спрыгнул с кровати. Я тоже поднялась и потерла свою шею. Та ужасно затекла во время сна. Еще бы!» пес отжал мою подушку и всю ночь провел в комфорте. «Мне нужен кофе!» простонала я, вставая и почти на ощупь двигаясь в сторону ванной. «Будет, если поторопишься!» Подруга ловко спрыгнула с постели и шлепнула меня по заднице. «Особенно, если ты расскажешь мне, что тебе снилось. Ты всю ночь ворочилась и бормотала. Ненавижу, ненавижу. Расскажу», — отозвалась я, запираясь в ванной. «Если ты поторопишься и выгулишь своего пса до того, как он решит навалить нам посреди комнаты». «Договорились?» На удивление, завтрак в придорожной гостинице оказался вполне приличным. Питание по системе шведского стола предполагало более десяти наименований блюд, а также выпечку и чудесный капучино из настоящие кофемашины. Практически рай для путешественников, поэтому мы с Ниной не постеснялись и прихватили с собой еды еще и в дорогу. Мою мокрую после стирки футболку мы прицепили к селфи-палке и выставили в окно, чтобы высохло. Так что наш корабль теперь обзавелся импровизированным флагом. Окна в автомобиле мы открыли настежь, ведь чем ближе к морю, тем становилось все жарче, и нам пришлось переодеться в шорты и топы. Мы ехали, орали песни и ели мороженое. Пупсик, кажется, немного освекся с мыслью о том, что наше путешествие будет бесконечным, и всю дорогу то спал, то лежал на задней полке и с задумчивым видом глядел в окно. Наконец я решилась и рассказала Нине про вату. «Боже, да кто из нас в этом возрасте не толкал в лифчик салфетки, поролон или носовые платки? Я вот даже носки запихивала. Нет, ну а что? Ничего такого». Она изучала карту, облизывая мороженое, купленное на очередной остановке. «Кажется, нам сюда!» Ткнула пальцем в обозначенный на рисунке поворот. «Я направила автомобиль в указанном направлении. И кто не маливался в 13 лет, как на Хэллоуин?» Продолжила она, пожав плечами. «У меня до сих пор хранятся фотографии с фингалами. Это я экспериментировала с фиолетовыми тенями и синей тушей для ресниц, которую я купила на сэкономленные с обеда в деньги. Просто. «Просто тебе не должно быть стыдно, Карина. Мы как только не чудим в детстве. Особенно если родители, как, например, мои, постоянно заняты работой и важными делами. У детей слишком много свободного времени и никакого присмотра. Ты не знаешь, что хорошо и что плохо, и тебе все хочется попробовать. Удивляюсь, как я осталась жива после такого детства. Гаражи, чердаки, подвалы, стройки, казаки-разбойники, разбитые коленки, купание в грязном карьере. Ты когда-нибудь жевала, Гудрон?» Нет призналась я. «Вот поэтому ты такая зануда», рассмеялась она. «А разве это не опасно для жизни?» «Может быть», усмехнулась Нина. «Зато какие воспоминания!» «Помню, когда очень хотелось повзрослеть скорее. Если бы я тогда знала, что взрослая жизнь такая шняга, то наслаждалась бы детством». Если бы хоть кто-то объяснил мне тогда, что продукты появляются в доме не сами по себе, а соль и сахар вводятся не в салонке и сахарнице, а в магазине, то фиг бы я согласилась взрослить. Мы рассмеялись, и она вытянула ноги и положила их на приборную панель. «И все — сказала подруга после паузы, — «неужели ты злишься на из-за ваты?» «Нет», — тихо ответила я. Мою грудь сдавила, горло перехватило и вдруг сильно запершило в носу. В этот момент мне показалось, что если я произнесу вслух то, что тяжелым камнем сидела на душе, то тут же задохнусь. — А ты мне когда-нибудь расскажешь? — мягко поинтересовалась подруга. — Ого! — не в силах проронить ни звука кивнула я. Нина сделала музыку громче, и наш автомобиль понесся дальше по шоссе. Южные пейзажи завораживали, и мое сердце трепетало все сильнее. Я дома, почти дома, звенело в ушах. И все вокруг было таким родным и знакомым, что даже дышалось легче. Что это? Что? Вдруг подскочила на сиденье подруга, когда вдали показалась бескрайняя голубая гладь. Море? Улыбнулась я. Море? Завизела она. Море! Ура! Сворачивай! Давай, давай! Зачем? «Искупаемся? Если не будем задерживаться, успеем домой к ужину». «Это море, Зимина, море, понимаешь?» — хохотала она в нетерпении стучала донями по панели. «Когда, если не сейчас?» И я свернула с дороги, проехала дальше и остановила автомобиль у прибрежной полосы. Мы срывали одежду на ходу, бежали, обгоняя друг друга и визжа от предвкушения. Теплый песок ласково грел наши ступни, а вечернее солнце ласкало кожу мы ворвались в воду с криками, и прохладные волны ударились о наши тела. Если ехать к морю не разе вот этого момента, то зачем тогда? Если ехать к морю, то только чтобы испытать вот этот чистый и концентрированный восторг. Бедный пупсик, не понимая, что происходит, сначала метался у кромки воды и жалобно скулил, а когда мы стали брызгать друг друга водой, не выдержал и бросился к нам. «Он плывет, плывет, гляди!» Закричала Нина, двигаясь к нему навстречу. А я подняла взгляд на бескрайнее голубое небо. В городах не бывает такого простора. Там небо как потолок. А здесь у него нет границ. Ни ввысь, ни вширь. И в этот миг я вдруг поняла, что, чтобы не ожидала меня навстречу с Радовым, я все выдержу. Я буду сильной, гораздо сильнее него. Мне не занимать гордости и дерзости. И меня больше не держат никакие рамки. «Иди, иди к нам!» — позвала Нина. И я нырнула и поплыла к ним. Мы подъехали к дому в семь вечера. Пришлось сушить белье, в котором мы купались, поэтому теперь на нашем корабле было два флага, оба с полотнищами из бюстгальтеров. Итак, мы ехали по моему родному городу, заставляя прохожих глазеть нам вслед. Встречать нас вышел Вовка. Он изменился. Смешные каштановые вихры куда-то исчезли, ямочки на щеках тоже, плечи стали заметно шире. И только бесшабашный, хулиганский взгляд все еще выдавал в этом молодом мужчине моего непутевого путевого Мы выбрались из машины и Вова замер, ошарашенно оглядывая меня. Ты кто? усмехнулся он. Я откинула назад еще влажные после купания волосы, отдернула короткое платье и неловко улыбнулась. Интересно, как приветствуют друг друга великовозрастные братья и сестрицы, которые не очень-то ладили в детстве? Здороваются за руку, он приятельски хлопают друг друга по плечу или, может, пинают под зад, как когда-то раньше. «Привет!» — стеснительно улыбнулась я. И брат с разбегу заключил меня в объятия. «Вау, вот значит, как это бывает!» Я обняла его, и он покружил меня. «Прикольно. Настоящий мужлан. Мужичище!» Меня как будто обнулили в компьютерной игре, и я снова вернулась на первый уровень, где все по-старому, только совсем другое. Надеюсь, не придется вообще все начинать сначала». «Когда ты успела так вырасти?» — спросил он, поставив меня обратно на землю. «А ты когда успел так состариться?» — хикнула я, разглядывая пробивающуюся на его щеках черную щетину. И ткнула локтем в бок. «Шучу!» обернулась и указала на подругу. «Вова, это Нина, моя подруга. Нина, это Вова». Брат протянул руку, чтобы поздороваться, но в этот момент пупсик, сидевший на руках у Нины, сделал выпад и чуть не цапнул Вовку за палец. «Ух!» — изумительно уставился на него брат. «А это пупсик», — представила его я. «Отчаянно у тебя защитник», — улыбнулся Вова, глядя на Нину. Та прижала пса к груди и протянула ему свободную руку. Несмотря на поползновение пса и попытки укусить, они с Вовой все-таки пожали друг другу руки. Очень приятно, вежливо произнесла подруга. Прошу в дом, сказал он и открыл нам дверь. Твой брат, такой красавчик, шепнула Нина. Вы совсем не похожи. Ну, спасибо, Орлова. Сумки занесу позже. Сначала хочу познакомить тебя с Наташей, радостно сообщил Вова, впуская нас в дом. А вот она. «Привет!» С распростертыми объятиями налетела на меня какая-то рыжеволосая девица. Все, что мне удалось разглядеть за секунду до того, как она с хрустом прижала меня к себе, это большие зеленые глазищи с лисьим прищуром, пухлые розовые губки и копна кирпичного цвета кудряшек. «Привет, Карина! Я так наслышана о тебе!» Если честно, я не могла сказать о ней того же, но все же произнесла. И я... «Приятно познакомиться». Когда объятия наконец закончились, Вова подошел к невесте и обнял ее за талию. Надо признать, смотрелись они вместе неплохо. Только вот одного я не могла понять, что такая эффектная девица, как эта Наталья, забыла рядом с нашим лоботрясом Володькой. «Нина», — представилась ей моя подруга. Она опустила пса на пол, и они с Наташей обнялись. «А вот и моя доча!» из кухни вышел папа и стиснул меня в объятиях. Следом за ним, вытирая руки о полотенце, появилась мама. "Вы вовремя, скоро будем ужинать. Ох, иди ко мне, моя девочка". Мы обнялись, затем она оглядела меня с ног до головы. "Ты такая тощая, ужас". Повернулась к моей подруге. "А ты, Ниночка, красивая, как всегда. Ну, привет. Теперь мы знакомы лично". Поцеловала ее и вдруг заметила пупсика. "А это что за мелкий гадюныш?" "Мам, это пупсик". Начала я. «Осторожно, он кус, Но не успела предупредить, как мама наклонилась и подхватила его с пола. «Обожаю собак!» и смачно поцеловала в морду. Опешивший от такого обращения пупсик даже не стал скалиться и пытаться укусить ее. Очевидно, хитрец быстро сообразил, что женщина с ароматом еды на одежде здесь главное и будет всех кормить. «Бабуля!» бросилась я к встречать нас бабушке. Выглядела она неплохо и передвигалась вполне бодро. Раскинула морщинистые руки и крепко меня обняла. «Как дела, Кариночка? Какие новости?» Ее голос звучал нежно, совсем как в детстве, когда она сажала меня на колени и рассказывала сказки. «Всё хорошо, бабуль. Сейчас немного освоюсь тут и все тебе расскажу». «Я отнесу ваши вещи в твою комнату», — сказал мне брат и направился к двери за багажом. «Не терпится туда подняться». Призналась я, стискивая бабушкину ладонь. Кажется, будто жила в ней только вчера, но все так быстро меняется. Не все, неожиданно раздался за спиной чей-то голос. Мое дыхание оборвалось, потому что я узнала его. Как же я могла забыть, что даже воздух замирает, наполняется электричеством и громко потрескивает при появлении Радова.